Юрий Алексеевич в сопровождении Утилова и охрана вышел из офиса, направился было к своему джипу и вдруг увидел Настю. Она вышла из маленького форда, двинулась к Погодину. Он искренне удивился и обрадовался, быстро подошел к ней. Помощника охраны остались сзади. «Что — Что-то случилось? — насторожился Погодин. — Да нет, все нормально. Она смотрела на него нежно и печально. — Ты меня ждала? Да. Настя виновато улыбнулась, взяла его за руку. «У меня плохое предчувствие. Почему?» «Не знаю. Как наши дела?» Погодин улыбнулся. «Замечательно. Серьезно?» А мне, казалось, все рухнуло. «Наоборот. Завтра вылетаем на Дальний Восток». «Так далеко?» — по-детски удивилась Настя. «Ты не хочешь лететь?» «Ну что вы? Я с вами, Юрий Алексеевич. Как же я без вас?» Юрий Алексеевич поднес ее ладонь к губам, поцеловал. «Вылетаем рано. Смотри, не опаздывай». Кортеж Погодина въехал в арку двора, где жил Погодин, остановился недалеко от подъезда. Из машин вышли вначале охранники, затем из джипа выбрались Утилов и Погодин. Юрий Алексеевич в сопровождении помощника двинулся было к своему подъезду но увидел там мужчину в гражданской одежде и остановился. Охранники тоже отреагировали на незнакомого человека, быстро подошли к нему. Был короткий разговор, и старший из охраны вернулся к шефу. «Все нормально, Юрий Алексеевич, это охрана. Здесь теперь будут дежурить люди из спецслужб». Было уже далеко за полночь. Погодина и Маша сидели на кухне за столом и негромко разговаривали. Дочь слегка знобила. Она куталась в теплую кофту, сжимала плечи худыми руками. «Знаешь, папа, я ведь ничего не знала о маме. Такое впечатление, будто она жила отдельно, отдельно от всех. Так было последние годы», — объяснил тот. «Она не могла найти себя». А в молодости Лена была совершенно другая. Веселая, контактная, компанейская. Наверное, я ее сломал. Дочь оттянула стриженными ноготками кожу на руки отца, делая ему чуточку больно, предупредила. «Так нельзя говорить. И вообще нельзя винить себя за чьи-то грехи. Мама выздоровеет» и снова станет молодой, красивой, веселой. А ты? Ты мне очень нужен, особенно сейчас. Помолчали. Отец поднял на дочь вопрошающие глаза. Как ты считаешь, у Лены был другой мужчина, кроме меня? Ты имеешь в виду бредни этого кретина Лазовского? Наморщила лоб дочка. «Никогда! Ни за что! Забудь! Мама любит тебя! Только тебя! Всю жизнь любила и любит, я знаю! И не обращай внимания на всякую чушь! И ты правильно сделал, что дал ему в морду!» «Спасибо, дочь!» Снова замолчали. Отец задумчиво царапал пальцем стол. Маша не сводила с него внимательного взгляда. «Пап, ну ты чего?» «Все нормально. Все хорошо». Он хотел сказать что-то особенное дочери о себе, но поднялся из-за стола, обнял ее. «Ну что, спать?» «Как скажешь. Я все равно сразу не усну». «Ты не передумала лететь со мной?» «Конечно, нет». Маша даже спустила ноги на пол. «Во-первых, я хочу увидеть бабушку. Во-вторых, я боюсь одна оставаться в доме». Заглянул отцу в глаза. «Ты веришь, что я выздоровею?» «А как же? Ты же моя дочь?» «Твоя. И характер твой. Поэтому выздоровею и всегда буду рядом с тобой». Ванная комната в загородном доме Мамонова была просторной и изысканной. Джакузи, душевая кабина, мраморные стены, тихий кондиционер. Мягкие цветные коврики. Петр Иванович побрился, вышел из ванной, сел в глубокое удобное кресло, включил телевизор. Шли новости. Петр Иванович пошел по другим каналам и вдруг наткнулся на совершенно неожиданное сообщение. Из предвыборных новостей. Кандидат президента страны Юрий Погодин сегодня вылетает на Дальний Восток. В программе кандидата встречи с избирателями, контакты с местными руководителями. Ожидается также, что Погодин проведет несколько предвыборных митингов на Сахалине, во Владивостоке, а также в других крупных городах этого региона. Мамонов дотянулся до телефона, набрал номер. «Доброе утро, Николай Николаевич! Не помешал?» «Да нет, Петр Иванович, смотрю новости». Голос Власова был не очень приветлив. «Что это за ерунда с вылетом Погодина на Дальний Восток?» «А какие проблемы? Пусть себе летит!» Петр Иван с трудом сдержал гнев. «Кто санкционировал проведение митинга встречи с избирателями?» «По-моему, никто», — спокойно ответил директор ФСБ. «Он официальный кандидат и имеет право проводить предвыборные мероприятия». «Николай Николаевич, что это значит?» «Что именно?» «Вы ведь знали, что он...» Отправляется сегодня, да, уже сегодня, в эту поездку. Знал. И что я обязан был сделать? Остановить его? Запретить? От беспомощного гнева Мамонов резко поднялся, прошелся по комнате. Но вы ведь знаете отношение президента к Погодину. Безусловно, в прежнем тоне продолжал Власов. Но поделать ничего не могу, каждый гражданин России зарегистрированный в качестве кандидата, имеет конституционное право проводить митинги, встречи, консультации. Вас понял. А также понял многое другое. Мамонов, не попрощавшись, выключил телефон, тут же набрал еще один номер. «Григорий Яковлевич, приветствую! Новости смотрел?» Шкурко хохотнул. «Про Погодина? Смотрел!» «Интересная катавасия намечается». «Так вот, чтобы этой катавасии не было, надо его остановить». «Как? Каким способом?» – удивился министр. «Это твои проблемы». «Но это даже не в моей компетенции. Звони Власову». «Власов отпадает. Короче, действуй сам, звони военным». «Но вопрос должен быть решен». «Ты понимаешь, кто может сесть в президентское кресло и что будет?» «Понимаю, Петр Иванович». Мамонов положил трубку некоторое время молча смотрел на телевизионного диктора. Вдруг с досадой плюнул и закричал кому-то. «Что там с кофе, в конце концов? Сколько я буду ждать? Понимаете, что я на работу опаздываю? Черт!» Николай Николаевич допил горячий кофе, с удовольствием прошелся по кабинету, разминая плечи, набрал номер. «Илья Ильич, не забыл, что сегодня кандидат вылетает? Дай команду, чтобы люди были внимательными и исключили любые возможные сюрпризы. Я уже распорядился», — коротко ответил заместитель. На аэродроме Чкаловский не было суеты, Не слышал сырёв авиадвигателей, не расхаживали по полю авиаторы. Сегодня здесь царил особый режим. Все члены команды Погодина – Крупин, Утилов, Настя, Маша, несколько молодых парней и девушек из числа помощников, трое охранников – стояли поодаль от военно-транспортного самолёта, готового к взлёту, ждали, когда шеф закончит давать телевизионное интервью. Интервью у кандидата брал его давний знакомый, американский журналист Джимми Гросс. Гросс. «До президентских выборов остается совсем мало дней. Почему вы решили провести митинги-встречи именно на Дальнем Востоке?» «Погодин. Во-первых, это моя родина. А во-вторых, люди там не слишком избалованы подобными мероприятиями. Гросс». По нашей информации, на Сахалине вы намерены затронуть проблему добычи нефти американскими компаниями. Погодин, это так. По моей информации, договор между Россией и американскими компаниями составлен некорректно, то есть далеко не в пользу России. И не затронуть этот вопрос во время пребывания на Сахалине было бы неправильным. Гроз. но это может вызвать определенное неудовольствие в американских кругах. Погодин. Для меня важно, чтобы определенное удовольствие моя позиция вызвала в российских кругах. Из ангара, находящегося за оградой, на лётное поле вышли два человека в форме военных летчиков. Один из них держал в руках небольшой картонный ящик. Когда они стали подниматься по трапу, им навстречу вышел один из членов экипажа. Последовал короткий разговор, после которого люди с картонной коробкой скрылись в салоне авиалайнера. Спустя несколько минут они покинули самолет. Погодин продолжал давать американцу интервью. Гросс, по словам господина Долгова, именно вы являетесь автором идеи объединения России и Америки. Погодин, у господина Долгова плохая память. Видимо, это возрастное. Хотя к Америке у меня отношение самое положительное. Мы обязаны дружить. Дружить, но не ложиться под вашу страну. Гросс. Вы не боитесь, что Запад будет воспринимать вас как национал-экстремиста? Нас смущают ваши намерения заняться олигархами. Погодин. По моим наблюдениям, Запад ценит политиков, которые защищают интересы своего народа. Гросс. Спасибо. Удачного вам полета и полезных встреч. Они обменялись рукопожатием, Юрий Алексеевич быстро направился к своим, оглянувшись, еще раз помахал американцам, поприветствовал военных летчиков, взял дочку за руку и первым стал подниматься по трапу. Телеоператор не убирал камеру, продолжал снимать кандидата его команду. Выхватывал крупный план, останавливался на улыбках, на мимике улетающих, на их жестах. Снял, как Погодин взмахом руки, попрощался с провожающими, стоя уже на самом верху трапа. Снял, как его люди один за другим исчезали в черном жерле самолета. Лайнер вырулил на взлетную полосу, взревел двигателями и мощно понесся вперед. Телеоператор поймал его уже в воздухе, следя, как самолет постепенно превращается в миниатюру, почти в игрушку. В ангаре двое мужчин, те самые, что заносили картонную коробку в улетевший самолет, сидели возле компьютера и внимательно следили за экраном монитора. Они видели, как лайнер, обозначенный на экране светящейся точкой, уходил все дальше и дальше. Один из них бросил второму: Пора. Второй мужчина кивнул: "Тридцать сек". И в этот момент в ангар Ворвались строя, Бросились на сидящих у компьютера, сбили их на пол, скрутили. «Лежать! Не двигаться! Лежать!» Главная площадь Южно-Сахалинска На главную площадь Южно-Сахалинска пришло несколько тысяч человек. Они стояли плотной массой, многие держали портреты Погодина и дружно скандировали «Погодин! Погодин! Погодин!» Юрий Алексеевич стоял на высокой, специально для него сооруженной трибуне, пережидал народное ликование. За его спиной Маша, Настя, Утилов, Крупин, другие члены команды, охрана. Погодин поднял руку, скандирование постепенно затихло. И пусть никто не сомневается, мы не дадим возможности уйти от правосудия. Мы заставим ответить каждого, кто продал хотя бы часть нашего богатства. Кто воспользовался смутным временем и скопил миллионы и миллиарды. Кто стал неслыханно богат, опустив Россию в бездну бедности и беспредела. Беспредела криминала, чиновников, беззакония. Мы будем отстаивать каждую пять своей земли, каждый грамм богатейших недр, каждого гражданина нашего Отечества. Мы не позволим торговать нашим именем, нашей честью, нашим будущим. Мы — великая страна, которой не надо бояться, но которой нужно уважать, понимать, принимать такой, какая она есть. И я даю слово, клянусь, Если я стану президентом Великой России, я выполню все здесь сказанное. И если этого не случится, пусть меня покарают. Ваши презрения, гнев, проклятие. Площадь взорвалась криками, овации народ безумствовал. Маша стояла позади отца. Она была счастлива. Главная улица деревни Синяя Даль загогулистой кишкой, тянулась вдоль реки, дворы были ухожены, домики аккуратные. Погодина здесь ждали. Возле двора дома его матери собралась толпа в несколько сот человек. Молодые принаряженные девушки держали хлеб-соль, духовой оркестр готов был в любой момент грянуть марш. Мать Погодина, восьмидесятилетняя Александра Ефимовна, сухонькая, крепенькая, Гордо стояла посреди подружек, выглядывая сына. Чуть в сторонке от нее топталось местное районное начальство. Вдали показался кортеж из десятка автомобилей. Музыканты припали к трубам, народ заволновался, толпа стала еще плотнее. Кортеж подрулил к ожидающим. Из машин дружно повыскакивали охранники и другие сопровождающие лица. Когда же из среднего джипа показался Погодин, Толпа захлебнулась криками и аплодисментами. Музыканты заиграли еще яростнее, а девушки двинулись к кандидату с хлебом-солью. Местное начальство взяло Александру Ефимовну под руки и повело к сыну. Тот вначале, перекрестившись, вкусил хлеб-соль, после этого направился к матери. Маша шла следом. Мать обняла сына, расцеловала, сурово спросила. «Чего ты? Столько народу понатащил!» «Не мог один приехать, что ли?» Юрий Алексеевич обнял мать, оглянулся на дочку. «Я не один с дочкой». Александра Ефимовна перевела на Машу взгляд, ахнула. «С Машункой, что ли? Господи, боже мой! Не признала!» Маша обняла ее, расцеловала, прижалась. «Здравствуй, бабулечка!» «Я сейчас расплачусь». «Ну и правильно. Столько лет бабку не видеть». «А чего худая такая? Не кормит отец, что ли?» «Денег нет», — засмеялся Юрий Алексеевич. «Ну да», — качнула головой мать. «А держать такой орау деньги есть?» Расцеловала внучку степенно по-хозяйски поинтересовалась. «Хоть на недельку задержишься?» «Не знаю, как отец решит». Решит так, как я велю. Народ вокруг бурлил. Люди из задних рядов пытались пробраться вперед, чтобы увидеть происходящее хотя бы краем глаза. Команда погоди наутилов Крупин Настя держались в сторонке. Местное начальство терпеливо ожидало, когда закончится встреча матери с сыном. Нужно было начинать митинг. Представитель краевой администрации, лощеный молодой человек, подошел к Погодину, негромко попросил. — Простите, Юрий Алексеевич, народ желает вас поприветствовать. — Может, без этого? — поморщился тот. — Я уж по горло наговорился. — Нельзя. Народ обидится. Юрий Алексеевич с матерью и дочерью двинулся к трибуне, обтянутой красной тканью, поднялся наверх. Глава местной администрации невысокий краснолицый мужичок постучал крепким пальцем по микрофону, кашлянул, махнул оркестру, чтобы замолчал, неожиданно громко крикнул «Дорогой наш земляк Юрий Алексеевич, разрешите поприветствовать вас на родной земле!» Где проживали ваши деды, прадеды, где проживает в настоящий момент ваша мама, уважаемая всеми односельчанами Александра Ефимовна? Аплодисменты иметь оркестра». Александра Ефимовна негромко буркнула Маше. «Врет ведь. Забор вот только вчера починили». «Мы гордимся», — продолжал глава что на нашей славной земле родился такой замечательный человек, как вы, Юрий Алексеевич». Снова аплодисменты и оркестр. «Конечно, ни для кого не секрет, что мы мечтаем, чтобы именно вас, Юрий Алексеевич, страна выбрала президентом. Но мы обещаем вам, что ваши земляки, Юрий Алексеевич, проголосуют за вас». Долгие аплодисменты. Александра Ефимовна снова склонилась к Маше. «Как там мама?» «Нормально. Вернее, хорошо», — ответила та. «Не болеет?» «Нет, все хорошо». Когда Погодин подошел к микрофону, улица просто захлебнулась криками, аплодисментами, медью оркестра. Он выждал, когда народ успокоится, посмотрел на собравшихся. Выхватил из толпы глаза Насти, нежное, восторженное. Стало совсем тихо. Только где-то пролаяла собака да пропел петух. «Дорогие мои! Горячо любимые односельчане! Должен покаяться перед вами, перед своей мамой, что я давно не был дома. Простите меня!» Аплодисменты. «Наверное, я попал в такую жизненную вертушку...» когда уже не я распоряжаюсь собой, а кто-то мной. Это тяжело и неправильно. Но так сложилось. Не могу, не имею права пообещать, что буду частым гостем у вас. Жизнь не даст мне этого сделать. Но уж точно обещаю вам, что буду всегда помнить вас, любить, в силу своих возможностей помогать. Потому что вы часть моей жизни. «Вы часть страны, которую я люблю и которой хочу служить. Я не предам вас, дорогие мои». Народ аплодировал долго, не жалея ладони. Оркестр играл тушь, стоявшие на трибуне обнимались, в их сторону летели цветы. Двор дома матери Погодина. Люди за забором дома матери Погодина не расходились, ждали. Бегал эти детвора, играл на гармошке поддатенький мужичок, судачили о высоком земляке женщины, степенно молчала мужская часть. Наконец из дома вышли Погодин, его мать и Маша и направились к машинам. Александра Ефимовна обняла сына, прижала, будто предчувствуя что-то долго не отпускала. «Сынок, может, хоть на ночь задержишься? Ведь и побыл всего-то ничего». Юрий Алексеевич поцеловал мать в голову, виноват улыбнулся. «Через два часа у меня митинг, мама. Даже на могилку отца не сходил. Старуха неожиданно смахнула слезу. Маша сходит. Правда, бабуль?» Обняла ее с другой стороны внучка. «У него жуткий график. Скоро ж выборы». «Да знаю я. Ну хорошо, что хоть ты у меня задержишься». «На недельку!» — серьезно предупредила Маша. Александра Ефимовна улыбнулась. «Посмотрим, может и дольше». Они вышли за ограду, народ расступился. Команда Погодина уже сидела в машинах. Юрий Алексеевич расцеловался с матерью и дочкой, в сопровождении охранников быстро пошел к своему джипу. Кортеж тронулся, оркестр заиграл «Марш прощания славянки», Александра Ефимовна и Маша стояли возле двора, смотрели вслед уносящимся машинам и махали руками. Мать подняла руку и благословила своего сына. Ни мать, ни дочка не видели финальной точки в судьбе кандидата. Самолет взял разбег по бетонной дорожке аэродрома, оторвался от земли, начал резко набирать высоту постепенно превращаясь в серебристую, крохотную игрушку. И вдруг раздался едва слышный звук, будто что-то лопнуло. Лайнер вздрогнул, коротко вспыхнул и стал разваливаться на огненные куски. Все имена, названия и события вымышлены, любые совпадения случайны авторы не несут за это ответственности конец книги запись произведена издательско полиграфическим тифлинформационным комплексом логос воз ноябрь 2018 года звукорежиссер наталья веселкина читал вячеслав задворных